Анна Дар. Обречённые стать пеплом. Книга 4. Жизни главных героев терпят повороты, масштабы которых устрашают. Цена за ошибки настолько велика, что её вес сломает даже самых сильных. Таша теряет контроль над ситуацией, Дариан теряет контроль над собой. И чем дальше эти двое заходят в своих попытках обрести свободу или поработить свою цель, Тем больше усугубляется их общее положение. И вроде бы со временем у Таши получается разорвать этот порочный круг, что даётся ей с невероятным трудом и немалой долей везения. Однако достаточно быстро выясняется, что это всего лишь иллюзия, и то, что Таша успела сделать, как ей казалось для общего блага, лишь осложнило ситуацию, настолько, что всё обращается в настоящий кошмар. Загляни в мои глаза глубже. И увидишь в них мою правду. Я сожму свои когти туже, чтобы не пугать тебя сразу. Видишь, ты вам не светочь, а хочу, чтобы видел правду. Разменять меня нельзя на мелочь. Повод полюбить тебя, дай мне. Не сожму твои ладони просто. Не дождёшься от меня улыбки. Если хочешь сеять в сердце проса, приготовься пожинать убытки. Загляни в мои глаза ещё раз и ответить попытайся честно. Будешь счастлив, если будем порознь? Или счастье твое будет пресно?» Анна Дар Глава первая Голос, звучащий внутри моего подсознания, принадлежит Изабелле. Я раскрываю глаза, чтобы увидеть её. Она стоит напротив меня на расстоянии вытянутой руки, и её правой ладони остаются всего каких-то пару сантиметров, чтобы коснуться моего левого плеча. Мы уже виделись с ней, совсем недавно. Я удивлена нашей повторной встрече, но не она. Она словно знала, что этот момент наступит. Я вдруг вспомнила нашу предшествующую этому моменту встречу. В прошлый раз она оборвалась в момент, когда Изабелла произнесла слова «Ещё увидимся». Я резко заглянула в глаза своему видению. Вот и встретились. Не улыбаясь, внезапно произносит Белла, всё ещё держа руку у моего плеча. Подумав, что она хочет взять меня, чтобы увести с собой, я поднимаю свою правую руку, чтобы коснуться её. Но она вдруг произносит: "Рана. Встретимся через 7 десятилетий. Придёшь вместе с ним, а его ребёнка оставь здесь. Ему пока ещё не место с вами. Я за ним присмотрю". Сказав это, она быстро дотронулась своей ледяной ладонью низа моего живота и резким движением поднятой правой руки врезалась в моё левое плечо. Моё тело вдруг отяжелело и начало падать в противоположную от Изабеллу сторону. Левое плечо словно насквозь пронзило сотни раскалённых игл, и падая назад, будто выпадая из белоснежной сферы обратно в чёрную, я увидела, как из моего живота, из которого внезапно начало исчезать всё имеющееся в нём до сих пор тепло, ленты исходит золотистый поток, простирающийся прямиком в ладони Забеллы. Боль была невыносимой, но я не смогла издать ни звука, словно моё горло заполнил тяжёлый свинец, мгновенно загустевший и превратившийся в непробиваемую пробку. На мгновение я увидела синие и красные цвета и красивое мужское лицо, которое было ко мне совсем близко. В мои уши резко и больно ударил вой сирены, и мой взгляд соскользнул с неизвестного мне лица на белоснежный ворот рубашки, после чего утонул в пучине чёрного-чёрного пиджака. Мой приход в сознание продлился всего одно короткое мгновение. Затем наступила ночь, сквозь пелену которой я иногда слышала далёкий вой сирены и ощущала невыносимую боль. Я стояла посреди поля по колено в тёмной зелёной траве и всматривалась в чёрно-фиолетовое грозовое небо, нависшее над моей головой, мечтая о золотистом свете, оставшемся вместе с Беллой за чертой этой черноты, в которой я вынуждена была стоять в одиночестве. Я уже не была там, но всё ещё не присутствовала и здесь. Я была на границе. Звуки сирены из Нижнего мира постепенно начали становиться всё глуше и глуше и вскоре совсем умолкли. На поле наступила кромешная тишина. Ещё несколько секунд я давилась этой тишиной, пытаясь кричать то ли от нестерпимой боли, то ли из-за неожиданно образовавшейся внутри меня пустоты. Но даже сгибаясь пополам и едва ли не выплёвывая лёгкие в порывах крика, я так и не услышала собственных воплей. Я не услышала вообще ничего. А потом чёрные небеса всей своей массой обрушились на меня. Я вдруг перестала чувствовать и физическую, и душевную боль. Кажется, они меня убили. Когда в следующий раз я начинаю приходить в себя, я изнемогаю от разливающегося в моих ушах звона. Мне приходится ещё некоторое время лежать неподвижно в надежде, что звон ульмётся, и мои надежды оправдываются. Скоро звон начинает перетекать в прерывистый монотонный писк. Мне понадобилось ещё несколько секунд, чтобы поморщиться при мысли, что так пищать может только электрокардиограф, отсчитывающий и выводящий на экран кривую зелёную линию моего сердцебиения. С этим прибором я была знакома давно, давно. Раз есть сердцебиение, значит есть и жизнь. Я решила приоткрыть глаза, чтобы проверить её наличие. Первое, что я вижу это до боли знакомая спина. Дариан выходит в дверь слева, и мне безумно хочется его окликнуть, чтобы он оглянулся, чтобы посмотрел на меня, чтобы вернулся, чтобы никуда не уходил, чтобы мне было не так страшно. Но я лишь беззвучно шевелю губами, и он так меня и не услышав, даже не обернувшись, выходит в дверь, оставляя меня одну. По щекам скатываются первые слёзы. Я начинаю задыхаться и вдруг понимаю, что в мой рот вставлена широкая пластмассовая трубка, а к обоим моим рукам подключено по одной капельнице. Я всё ещё пытаюсь выкрикнуть имя Дориана, мысленно допрашивая саму себя о том, что именно со мной произошло. Писк электрокардиографа, следящего за моим сердцебиением, учащается, и я пытаюсь поднять руку, чтобы помочь себе встать, Но вдруг понимаю, что мои запястья привязаны эластичными ремнями к перилам койки. Паника накрывает меня мгновенной волной. От страха я начинаю задыхаться. Писк сердцебиения уже зашкаливает, как вдруг в дверь входят двое мужчин в белых халатах. Почему-то их вид вызывает во мне ещё больший испуг, от чего я начинаю буквально биться своим неожиданно тяжелевшим телом о матрас, как вдруг за спинами докторов появляется Дариан. Его без того огромные синие-голубые глаза распахнуты так широко, что я едва не тону в их глубине, хотя, может быть, ощущение утопления в тот момент у меня было вызвано неожиданным приступом удушья. Я хочу умолять Дориана, чтобы он отогнал от меня этих страшных людей в белых халатах, но мой язык отказывается ворочаться у меня во рту. В момент, когда один из докторов зачем-то освобождает моё правое запястье от ремня, Я с невероятными усилиями, но резко, поднимаю освободившуюся тяжёлую руку, чтобы при её помощи освободить вторую, и прежде чем люди в белых халатах успевают отреагировать, выдёргиваю из своего левого предплечья сразу две иглы. В этот момент кто-то резко хватает мою освободившуюся руку и силой прижимает её к матрасу. Я оборачиваюсь и понимаю, что это Дориан. Он выдёргивает из моего сжатого кулака трубки с иглами от капельниц, И в этот момент один из мужчин в белом вводит в моё левое предплечье в одну из страшно вздувшихся вен иглу непостижимо больших размеров. Во всяком случае, в тот момент игла казалась мне просто огромной. На сей раз у меня хватает сил, чтобы вскрикнуть от боли, но мой возглас скорее похож на непродолжительный отчаянный писк, чем на вопль сопротивления. И я вновь поворачиваю голову в сторону Дариана и вдруг встречаюсь с ним взглядом. Он помогал людям в белых халатах, а не мне. Он был на их стороне, помог им побороть меня. Предатель. Я хотела прокричать ему в лицо это слово, но мой язык всё ещё отказывался функционировать, а моя голова вдруг внезапно тяжелела и врезалась в подушку. Я ещё несколько раз попыталась оторвать затылок от поверхности подушки, но моя шея никак не могла выдержать вес головы. И вдруг я поняла, что Дариан пытается что-то сказать мне. Вернее, он говорил мне что-то определённо говорил, но я не слышала ни единого его слова. В ушах вновь страшно звенело, и его голос никак не мог прорваться до меня сквозь этот звон. Я сдвинула брови и попыталась сосредоточиться, чтобы помочь ему быть мной услышанным, но ничего не получалось. И вдруг я поняла, что мои веки опускаются против моей воли. Единственное, что я смогла сделать, это в последний момент сфокусироваться на его быстро шевелящихся губах. В какой-то момент Дариан начал гладить меня по голове. Его губы оказались достаточно близки к моим глазам, чтобы я смогла примерно догадаться, что именно он хотел до меня донести. Кажется, он говорил мне всего три слова: "Все будет хорошо". А потом, я была уверена в этом, вдруг добавил: "Твоей жизни ничего не угрожает". Он лгал. Осознанно или нет, неважно. Он не мог быть наверняка уверенным на этот счёт. Это ведь жизнь, тем более моя. Мои веки окончательно тяжелели, и в моём мире вновь наступила ночь. Больше лицо Дариана я не видела, но ещё некоторое время я чувствовала огонь его сильных пальцев, сплетённых с моими, холодными и хрупкими, словно тёплые лучи майского солнца, запутались в замёршем декабрьском тростнике.